Глава третья Вставать, Дону де Ламаре, все же пришлось. Жена с милостью велась, и слуга явился в спальню не только с чистым комплектом домашней одежды, но и с подносом, на котором стоял бульон. «Извини, Дэл, но до ужина только бульон», — пожала плечами Изабо. «Нельзя нагружать организм». Швы еще слишком свежие». Аделардо, уже отхлебнувший бульон, простил любимой колючки издевательства с отваром. Знала, что жена ничего не делает просто так. «Если нельзя кофе, значит и нельзя». Купание, чистое белье, домашние штаны и куртка. Собрав влажные волосы в тяжелый хвост, Мужчина вышел из семейную гостиную, которая располагалась ровно между его покоями и комнатой жены. Изабелла сидела за изящным письменным столиком и что-то писала, сверяясь периодически с парой книг. Аделардо подошел ближе, аккуратно склонился, вдохнул горьковатый аромат ее волос, прижался щекой к макушке и... Увидела, что в углу в огромном уютном кресле сидит рыжая девчонка, до носа закутанная в плед, и смотрит на него испуганными серыми глазами. Познакомься, Дарио». было мягко отстранилась и взяла его за руку. Соль Раиша Мария Невьес, последняя из стаи невьес. Теперь член нашей стаи. Дэл сдержанно кивнул, рассматривая девчонку. «Что теперь с ней делать? Нужно, наверное, пригласить стряпчиво, чтобы выяснить все правовые аспекты такого пополнения семье. «Или...» Мужчина осторожно поднес руку жены к губам, поцеловал, провокационно лизнув пальцы. «Дар», — покачала головой жена, — С твоими ранами ты еще неделю будешь дергаться каждый раз, когда придется кланяться. Так что просто скажи, что тебе нужно. От нашей гости будут проблемы. Как сказать? Магичка задумчиво щелкнула пальцами, и полог тишина окутал девчонку в кресле. Нам передали ее со всем наследством семьи Невьес. Обычно, когда погибает вся стая, имущество отходит ближайшим родственникам, либо государству. Но девчонка уцелела и получает все. Конечно, разбойники, убившие ее родных, ограбили весь обоз, но многое осталось. «Надеюсь, на место гибели уже послали отряд», — нахмурился Дон Даламара. «Посол сразу написал королю». Стаю прихватили практически в окрестностях столицы. Но я не стала ждать, пока работают колеса, и попросила о помощи Дона Алонзо. У него в этой банде свой интерес. Они уже не первый раз вырезают в стаю. Дон ищет крота. И того, кто приглашает к нам небольшие, но состоятельные стаи, подтвердила предположение Изабелла. «Самостоятельные? Насколько?» «Семья Невьес, знаменитые ювелиры», — укоризненно сказала жена. Аделарда скрипнула зубами. «Значит, за наследство будет бойня». «Думаю, ты прав». балла склонила голову и показала кивком головы на стопку писем. «Я уже приготовила распоряжение нашему стряпчему». «Ты у меня умница!» Грант довольно чмокнул жену в макушку, радуясь, что десять лет назад послушал свою интуицию и принял предложение юной Несри Риверы де марин Прелестная девица 17 лет подошла к нему во время прогулки в парке, сунула письмо и поспешила за задуеньей. Молодой Грант хотел было выбросить записку, но на конверте было написано алыми чернилами «Прошу прочесть перед уничтожением». Такая предусмотрительность Дона Аделардо удивила, и письмо он вскрыл. Изабелла Иннес писала очень разборчивым, почти мужским почерком. Коротко и ясно. Предлагала взять себя в жены по пунктам, излагая преимущество брака для обоих. Он было посмеялся, сунул письмо в карман, а вечером его собственный отец завел речь о продолжении рода и перечислил некоторое количество самых ужасных, но богатых и родовитых невест в столице. тоже была богата и родовита а еще умна и одарена магией. Вот эта одаренность и заставила ее самостоятельно сделать предложение младшему Деламара. Была хотела учиться, хотела стать лекарем, но ее родители считали, что счастье благородной девицы в замужестве, а магия ей нужна для передачи детям и немного для сохранения молодости. Деламара же был младшим в семье. Столицей у него были покои в семейном особняке, скромное содержание и служба. Однако он был весьма знатен, магически одаренный, свободолюбив. Эту самую свободу Инесса ему и предлагала только в браке. Поразмыслив, Аделарда принял предложение решительной девице. Явился на бал, на котором она блистала. Протанцевал два танца, нанес визит и сделал предложение, не теряя времени. Родители Беллы были поражены натиском. Но, имея еще двух дочерей, тянуть с помолвкой не стали. В июле сыграли свадьбу, а в сентябре Донна Ривера де Ламара поступила в Академию магии на целительский факультет. На истерику матери и тяжелый гнев отца у нее был только один ответ. Она теперь мужняя жена, и разрешение на учебу ей подписал супруг.